Сейчас я недоумеваю, как, проводя с ними столько времени, я почти не догадывался о том, что происходило в конце того семестра. Вообще-то, в сугубо физическом плане замечать было практически нечего, для этого они были слишком умны. Но я, пораженный своего рода намеренной слепотой, не обращал внимания даже на те мелкие странности, которые все же проскальзывали сквозь созданную ими броню. Иначе говоря, я никак не желал расставаться с иллюзией, что их отношение ко мне абсолютно искреннее, что мы друзья, и между нами никаких секретов, хотя безусловная правда заключалась в том, что во многие вещи они не спешили посвящать меня даже спустя долгое время после знакомства. Старательно игнорируя этот факт в глубине души, я все же прекрасно понимал. Я знал, например, что мои друзья иногда делали что-то в пятером не приглашая меня, хотя и не знал, что именно. А будучи застигнуты врасплох, лгали дружно и весьма правдоподобно. Настолько убедительно звучали их слова, настолько блестяще освоили они контрапункт и вариации вранья, непогрешимо беспечные рассказы близнецов вели вдохновенную тему на фоне шутовской болтовни бани или раздраженно скучающего тона Генри, в который раз воспроизводившего цепочку тривиальных событий, что я обычно верил им, зачастую вопреки неумолимым свидетельствам обмана. Конечно, сейчас, возвращаясь в прошлое, я вижу признаки происходившего. Отдадим им должные признаки весьма скромные. Взять хотя бы их манеру таинственно исчезать на несколько часов. А в ответ на вопрос, где же их носило, напускать туману. Их загадочные шутки, беглые замечания на греческом или, хуже того, на латыни, явно для меня не предназначенные. Естественно, мне это не нравилось, но, с другой стороны, ничего необычного или тревожного здесь не было. Только гораздо позже мне открылся жуткий смысл некоторых из тех реплик и шуток. Скажем, к концу семестра Банни приобрел несносную привычку громогласно разражаться песенкой «Фермер из долины». Бесконечное повторение куплетов казалось мне утомительным, но не более. Я только пожимал плечами, виде дикое беспокойство остальных. Теперь-то я понимаю, что от этого детского мотивчика душа у них уходила в пятки. Разумеется, кое-что все-таки привлекало мое внимание. В конце концов, мы действительно много общались, только слепой не заметил бы ничего. Однако, как правило, это были случайности, расхождения, по большей части настолько незначительные, что вы и сами поймете, насколько смехотворными оказались бы любые подозрения. Например, все пятеро были крайне предрасположены к мелким бытовым травмам. Их вечно царапали кошки, им то и дело случалось порезаться при бритье или споткнуться в темноте о табуретку. Разумные объяснения, бесспорно. Но такое обилие синяков и ссадин у людей, ведущих сидячий образ жизни, не могло не удивлять. Странной казалась и их постоянная озабоченность погодой. На мой взгляд, они не занимались ничем таким, чему могла бы помешать буря или поспособствовать солнечный денек. Тем не менее, погода была у них общим пунктиком, особенно по этому поводу тревожился Генри. В первую очередь его волновали резкие спады температуры. Порой, ведя машину, он словно капитан корабля перед штормом принимался яростно крутить ручки приемника в поисках сообщений об атмосферном давлении, долгосрочных прогнозов и вообще любых метеосводок. Сообщение об ожидаемом низком давлении повергало его в необъяснимое уныние. «Что же будет зимой?» — думал я — Но едва выпал первый снег, этот острый интерес к погоде исчез без следа. Мелочи. Помню, как-то я проснулся в шесть утра, спустился на кухню и обнаружил, что кто-то недавно вымыл пол, он еще был влажным и блестел. Безупречная работа, если бы не таинственный отпечаток босой ноги пятницы на песчаной отмели между нагревателем и верандой. Иногда по ночам я различал сквозь сон обрывки разговоров, скрип ступеней, поскуливание борзой, царапавшейся под дверью моей спальни. Однажды я ненароком подслушал, как близнецы шептались о каких-то простынях. «Глупый», — пробормотала Камила, и на секунду передо мной мелькнула изорванная и заляпанная грязью ткань. «Ты не те взял, мы не можем вернуть их в таком виде. Подумаешь, вернем другие. Нет, они догадаются. В прокате прачечной на все ставят штамп придется сказать, что мы их потеряли. Хотя я не стал долго размышлять над этим разговором, он меня озадачил, тем более, что близнецы явно смутились, когда я поинтересовался, в чем дело. Еще одну загадку я обнаружил однажды днем на кухне. На дальней горелке плиты, спуская необычный запах, булькал большой медный котел. Я поднял крышку, и мне в лицо ударили клубы едкого и горького пара. По черневшем кипятке плавали узкие заостренные листья что за черт, — подумал я, удивившись, и приготовился посмеяться, но когда я спросил об этом вареве Фрэнсиса, он отрезал без тени улыбки. «Мой настой для ванны». Оглядываясь назад, так легко расставить все части головоломки по местам, но я был слеп ко всему, кроме собственного счастья. Могу лишь добавить, что сама жизнь казалась мне тогда волшебной. Сплетение символов, совпадений, предчувствий, знамений — Каждый день был чудесным продолжением дня вчерашнего. Шаг за шагом являло себя некое лукавое, но благосклонное провидение. И я ощущал дрожь человека, стоящего на пороге поразительного открытия. Как будто одним прекрасным утром. Все должно сойтись в высшей точке. Мое будущее, прошлое, вся моя жизнь. А я, подскочив на кровати, только и смог бы, что издавать, ошеломленные возгласы, не в словах восторга. Той осенью мы провели в загородном доме столько восхитительных дней, что сейчас, по прошествии лет, они сливаются в пеструю, милую сердцу кутерьму. С приближением Хэллоуина исчезли последние самые стойкие пылевые цветы и задул резкий порывистый ветер, сметавший на серую, измятую волнами поверхность озера ворохи желтых листьев. В такие промозглые дни, когда по свинцовому небу бежали тяжелые тучи, мы не вылезали из библиотеки, то и дело подкладывая дрова в затопленный с утра камин. Голые ивовые ветви постукивали по стеклам, словно костяшки скелетов. На одном конце стола близнецы играли в карты, на другом занимался Генри, а Фрэнсис, уютно устроившись в нише окна с тарелкой канапе, читал мемуары герцога Сан-Симона в оригинале. Почему-то он решил непременно одолеть этот объемистый труд. Фрэнсис учился в нескольких европейских школах и говорил по-французски безупречно, если не считать ленивого снобистского акцента, который отличал и его английский. Иногда я просил его помочь мне, когда разбирал тексты из начального курса французского. Занудные рассказики из серии, как «Мария и Жан-Клод ходили в табачную лавку». Он зачитывал их с такой томной протяжностью «Мария, портэй, де лэгюма, сон Мари принесла брату овощей, что все чуть не катались по полу от смеха. Растянувшись на коврике перед камином, Банни делал домашнее задание. Время от времени он из-под таскал у Фрэнсиса канапе или со страдальческим видом задавал какой-нибудь дурацкий вопрос по грамматике, при том, что греческий давался ему со скрипом, он изучал его гораздо дольше остальных с 12 лет, чем без конца хвастался, намекая, что это был детский каприз, Раннее проявление гениальности в духе Александра Поупа. На самом деле, как я узнал от Генри, у Банни была сильная дислексия, и курс древнегреческого ему навязали в школе. Там придерживались теории, что изучение языков, в которых не используется латинский алфавит, греческого, иврита или русского, оказывает терапевтическое воздействие на детей, не способных научиться читать обычным способом. Как бы то ни было, истинные лингвистические таланты Банни были гораздо скромнее его претензий, и даже с простейшим заданием он не мог справиться без постоянных вопросов, жалоб и набегов на кухню. К концу семестра у него началось обострение астмы. Со всклокоченными волосами в наброшенном поверх и халате он бродил по дому, хрипло дыша и театральным жестом поднося карту рту ингалятор. Мне по секрету сообщили, что таблетки против астмы вызывают у него бессонницу и нарушение пищеварения. На это побочное действие лекарств я исписывал тогда повышенную раздражительность Банни. Как выяснилось позже, причина коренилась совсем в другом. Даже не знаю, о чем вам еще рассказать. Может, о том, как в одну декабрьскую субботу около пяти утра Банни пронесся по дому, как слон, прыгая по нашим кроватям с воплями «Первый снег». Или как Камила учила меня танцевать бокс-степ, или как Банни перевернул лодку, в которой кроме него были Генри и Фрэнсис, потому что ему померещилась водяная змея, или о том, как мы отмечали день рождения Генри, или о тех двух случаях, когда к нам волоча за собой йоркширского терьера и второго мужа неожиданно пожаловала мать Фрэнсиса. Его матушка была той еще штучкой, ярко рыжие волосы, изумрудное ожерелье, невообразимые туфельки из крокодиловой кожи. Крис, ее новый муж, играл эпизодическую роль в нескончаемой мыльной опере, и был лишь несколькими годами старше Фрэнсиса. Звали ее Оливия. Когда я познакомился с ней, она только что выписалась из центра Бетти Форд, излечившейся от алкоголизма и пристрастия к какому-то наркотику, и с нескрываемой радостью вновь устремлялась на проторенную тропу греха. Чарльз рассказал мне, что как-то раз она постучалась к нему среди ночи и спросила, нет ли у него настроения присоединиться к ней с Крисом в постели. Я до сих пор получаю от нее открытки на Рождество. Впрочем, один из тех дней словно выгравирован в моей памяти. Ослепительно солнечная суббота, последний по-летнему теплый денек октября. Накануне, кстати сказать, было довольно холодно, мы болтали и пьянствовали почти до утра. Проснулся я поздно. Было душно, меня слегка мутило, одеяло сбились в изножьей кровати, а комнату заливал яркий свет. Очень долго я лежал, не шевелясь. Солнце сквозь веки обжигало глаза. Ноги под ворохом одеял зудели от жары. Весь дом подавленно замер в беззвучном мареве. Я медленно спустился по скрипучей лестнице. Дом казался покинутым. Наконец, в тенистой части веранды я обнаружил Фрэнсиса и Банни. Банни сидел в футболке и бермудах. Фрэнсис накинул заношенный махровый халат, украденный из отеля. На его неестественно бледном лице альбиноса горели розовые пятна — а прикрытые веки почти явственно подрагивали от боли. Они пили устрицы прерий. Фрэнсис, не глядя, подвинул ко мне свой бокал. «Вот, выпей, и еще один взгляд на эту гадость, и меня вырвет!» В кровавой ванне кетчупа и вустерского соуса, словно живой, подрагивал желток. «Нет уж, спасибо», — сказал я, отодвигая бокал. Откинувшись в кресле, Фрэнсис скрестил ноги и страдальчески сжал пальцами переносицу. «И зачем я только готовлю эту отраву?» — простонал он. «Никакого эффекта! Нужно принять алкозельцер!» Тихонько прикрыв за собой раздвижную дверь, на веранду проскользнул Чарльз, одетый в красный полосатый халат. «Знаешь, что тебе на самом деле нужно? Поплавок с мороженым! Ох, только твоих поплавков мне и не хватало! Говорю тебе, они действуют с научной точки зрения, холодное питье помогает от тошноты, а Чарльз...» «Я слышу твою теорию в сотый раз, но, по-моему, все это глупости». «Да можешь ты хоть секунду послушать?» «Мороженое замедляет пищеварение, Кока-Кола прекращает позывы к рвоте, а от кофеина проходит головная боль, сахар дает силы и вдобавок ускоряет расщепление алкоголя. Это просто идеальное средство». «А ко мне такую штуку», — заинтересованно подал голос Банни. «Сам сделай», — с внезапным раздражением отрезал Чарльз. «Нет, серьезно», — сказал Фрэнсис, — «мне просто нужен пакетик алкозельцера». Вскоре на веранду спустился Генри, он, в отличие от остальных, встал с рассветом и был одет прилично, а вслед за ним появилась сонная Камилла, влажная и раскрасневшаяся после ванны. Ее золотая головка, вся в беспорядочных завитушках, напоминала растрепанную ветром хризантему. Дело шло к двум часам. Борзая дремала на боку, каштановый глаз был приоткрыт и потешно вращался в глазнице. Алкозельцера в доме все равно не нашлось, так что Фрэнсис принес бутылку имбирного пива, стаканы и лед, и какое-то время мы потихоньку приходили в себя. Солнце палило вовсю, становилось все жарче. Камилла, которая не любила сидеть на месте и вечно искала, чем бы себя занять, партией в карты, сборами на пикник, поездкой, чем угодно, скучала, не скрывая своего неудовольствия. У нее в руках была книга, но она так и не открыла ее. Перебросив ноги через подлокотник плетеного кресла, она упрямо отбивала босой пяткой рваный ритм. Наконец, главным образом, чтобы поднять ей настроение, Фрэнсис предложил прогуляться к озеру. Камилла мгновенно оживилась. Делать было нечего, и мы с Генри тоже решили пройтись. Чарльз и Банни уснули прямо в креслах и мерно посапывали.